Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зелёной блузе, подпоясанной новым, пахнущим кожей патранташем, и в своём колпачке с лентами, и с английским новеньким ружьём без антапок и перевязи. Ласка подскочила к нему, поприветствовала его.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 "Тобо-тобо-крак", покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапу на живот и грудь, цепляясь ими за ектаж. Степан Аркадьч был одет в поршни и подвёртки, в оборванные pantalоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы. но оружёе новой системы была и игрушечка, и якташи, потрантаж, хотя и стасканные были наилучшие доброты. Вашенька Бесловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства быть в отрёпках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Вон понял это теперь.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 Обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца, с вопросом о валужках. — Виноват. Вот еще злодей идет. Левин соскочил с катков, на которые он уже было сел, к рядчику-плотнику с соженью, шедшему к крыльцу. — Вот вчера не пришел в контору. Теперь меня задерживаешь. Ну что? — Прикажите еще поворот сделать. Всего три ступеньки прибавить.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 Все вышли покатые, когда её поставили на место. Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить три ступени. Много лучше будет. Куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями? Помилуйтесь, с презрительной улыбкой сказал плотник в самую, та кто выйдет. Так, значит, возьмёмся снизу, с убедительным жестом сказал он. Пойдёт, пойдёт и придёт. Ведь три ступеньки и в длину прибавят. Куда же она придёт? Так она, значит, снизу как пойдёт, так и придёт, упорно и убедительно говорил рядчик. Под потолок и в стену она придёт. Помилуйте, ведь снизу пойдёт, пойдёт, пойдёт и придёт. Левин достал шомпол.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 Теперь, слушая его, Левину совестно было вспоминать, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный, малый, простой, добродушный и очень весёлый. Если бы Левин сошёлся с ним холостым, он бы сблизился с ним. Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности.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 Не, зачем же, ответил Левин, рассчитавший, что у Васеньки должно быть не меньше 6 пудов вес. Я кучера пошлю. Кучер поехал на престижной, а Левин стал сам править парой.